Глава 4. Смех подпольного человека. Невозможность — значит каменная стена. Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж когда докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться. Принимай как есть. Попробуйте возразить. Фёдор Достоевский. Записки из подполья. Что можно разбить — то и нужно разбивать. Что выдержит удар, то годится. Что разлетится в дребезге, то хлам. Во всяком случае, бей направо и налево. От этого вреда не будет и не может быть. Дмитрий Писарев. Схоластика XIX века. Подпольный человек — самый таинственный персонаж книг Достоевского. Имя и фамилии его нам неизвестны, какого он род племени тоже. Знаем мы только, что ему 40 лет от роду, обитает он в дрянной скверной квартире на окраине Питера и характер имеет жутчайший. Желчный, скептичный, язвительный неудачник, обиженный на весь мир и решительно ничем недовольный. Дважды два-четыре ему не нравится, от обезьяны происходить категорически не желает, да и вообще стервец он и эгоист. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а мне, чтобы чай всегда пить. Что взять с такого? Мутный тип, сомнительный. Однако отметим для себя этот его выпад против обезьяны. Дарвина читали, господин хороший. Или, может, не самого Дарвина, а его пропагандистов и интертрепаторов? В обезьяну мы положим и сами не верим, но как-то все у вас скользко, двусмысленно выходит. Ни богу свечка, ни черту кочерга. А не угодно ли голубь в участок прогуляться на предмет проверки благонамеренности, прояснить ваши взгляды на православие, самодержавие и народность, никак не желаете? Что же, пейте свой чай, а мы будем вам косточки мыть, вам и вам подобным. Прошу тишины. Тема сегодняшней лекции «Дарвин в дореволюционной России». В год смерти Дарвина отношения между двумя великими империями, российской и британской, были далеки от идиллических. Вовсю шла большая игра, спор за раздел сферы влияния в Центральной Азии. Британия пристально следила за русской экспансией в Туркестан, опасаясь, что соперник вторгнется на территорию Афганистана, а чего доброго и в Британскую Индию. Русские обыватели судачили о том, что англичанка гадит, и не случится ли скоро новая война. Недавно закончившаяся русско-турецкая была еще всем памятна. Но эти геополитические трения не могли подорвать авторитет, которым Чарльз Дарвин пользовался в русском образованном обществе. Из британских ученых с ним мог соперничать только Генри Томас Бокль, чья история цивилизации в Англии стала настольной книгой русской интеллигенции. Дарвин писал не для широкой публики. Тем не менее, почти все его новые книги в России становились интеллектуальными бестселлерами. В 1871 году «Происхождение человека» выпустили одновременно в трех переводах, два из которых, впрочем, были сокращенными версиями, изданными без согласия автора, то есть по-пиратски. В те годы русские издатели умудрялись публиковать некоторые книги Дарвина даже раньше, чем они выходили в Англии. Делалось это очень просто. Автор присылал в Россию корректурные листы своей новой книги, с которых оперативно выполнялся перевод. Сочинение Дарвина не назовешь легким чтением, но это не мешало их популярности. А потуги цензуры ограничить распространение книг английского ученого только увеличивали читательский интерес. Надо сказать, что цензурные препоны в отношении книг Дарвина оказались малоэффективными. Ни одну из них в России так и не запретили. Усилия критиков дарвинизма тоже были напрасными. Так, в период с 1885 по 1889 годы вышло трехтомное сочинение русского биолога, философа и публициста Николая Данилевского, озаглавленное «Дарвинизм. Критическое исследование». Это была настоящая энциклопедия антидарвинизма, учёная и очень объемистая. Трёхтомник включал около 1400 печатных страниц, в то время как происхождение видов в русском переводе умещалось на 400 страницах. Данилевский добросовестно собрал практически все известные тогда возражения против теории естественного отбора. Те самые, что активно использовались европейскими критиками в годы затмения. Как мы слышали в прошлой главе, многие из них были вполне справедливыми. Но имя Данилевского не пользовалось громкой известностью, да и мало кто из читателей мог одолеть его солидных размеров трехтомник. Дарвинизм пылился на полках книжных магазинов, в то время как сочинения самого Дарвина выпускались все новыми и новыми изданиями и в новых переводах. А вот происхождение видов пришло в Россию не сразу. «Подпольный человек» вряд ли мог читать главное сочинение Дарвина, разве что в немецком издании, да и то маловероятно. Достоевский писал первую часть своей повести в 1863 году, когда русский перевод происхождения, выполненный профессором ботаники Московского университета Сергеем Рачинским, еще только готовился к печати. К тому времени книга была доступна в немецком, голландском и французском переводах. Именно немецкий перевод стал главным источником сведений о дарвинизме в России в начале 1860-х годов. Но и оттуда герой Достоевского не мог ничего вычитать про обезьяну, тем более что сакраментальная дарвиновская фраза о том, что его теория прольет новый свет на происхождение человека, в немецком издании отсутствовала. Таким образом, можно считать установленным, что широкие круги русских читателей узнавали о теории Дарвина не из первых рук, а из многочисленных пересказов и популярных изложений, авторы которых опирались как на немецкий перевод, так и на свои собственные измышления. Университетские профессора рассказывали о дарвинизме студентам на лекциях. Прогрессивные публицисты излагали теорию как новейшее слово в науке, нанесшее сокрушительный удар по суевериям, а публицисты-консервативные пересказывали ее, чтобы затем опровергнуть. Как и в зарубежной Европе, большинство русских читателей интересовалось не научной составляющей дарвинизма, а его возможным влиянием на общество, мораль и религию непременно вставал и животрепещущий вопрос о происхождении человека, об обезьяне, о которой, как мы помним, Дарвин в «Происхождении видов» благоразумно умолчал. Эти толкие пересуды вполне могли дойти и до подпольного человека в его дряной скверной квартире. Не знать и не рассуждать о дарвинизме в тогдашнем образованном обществе, вероятно, считалось признаком дурного тона. Новая теория попала в России на весьма благодатную почву. Начало 60-х годов позапрошлого века в нашем Отечестве было временем очень и очень интересным. Почти все авторы, писавшие о триумфальном пришествии Дарвина в Россию, начинали свой рассказ с тяжелого и обидного поражения в Крымской войне, показавшего всем мыслящим людям, что дела в Датском королевстве идут неважно и надо срочно что-то менять. Понимал это и молодой царь Александр II, инициировавший проведение в стране масштабных реформ, равных которым не было с эпохи Петра Великого. Как и Петр в свое время, русские верхи и интеллигенция обратились за опытом к Европе. По словам американского историка Джеймса Биллингтона, поражение в войне стало гибельным для напыщенного самодовольства Николаевской России и оставило ощущение национальной неполноценности с одной стороны, а с другой стимулировало новшества и реформы. Традиционные союзницы России, Пруссия и Австрия, не пришли ей на помощь, поэтому страна была вынуждена обратиться к победоносным либеральным державам Запада, Франции и Англии в поисках технического и идейного обновления. Русский философ Василий Розанов позднее писал, что в начале 1860-х годов страна напоминала огромную доменную печь, которая горела, пылала, и с Запада жадно тянула только горючий материал, черный каменный уголь для своего пылания. В первую очередь топливом служили новые идеи — научные, философские, экономические. Дарвин со своими происхождением и пресловутой обезьяной угодил в самую гущу борьбы мнений, разделившей Россию того времени на ряд противоборствующих лагерей. Умы будоражились последними открытиями в области естественных наук с головы на ноги или с ног на голову, если угодно, переворачивавшими привычное и уютное веками складывавшееся мировоззрение. Продвинутая молодежь обоего пола увлекалась физиологией, анатомией и химией, мечтала об учебе в германских университетах, горячо спорила на научные и социальные темы. Мистика и религиозность у нового поколения были не в почете. Старики, как старикам и полагается, недовольно брюзжали. Престарелый поэт Петр Вяземский в 1866 году писал «Одно теперь у нас в предмете, познание гадов, их примет, чтобы доказать, что в Божьем свете души и Богу места нет. Не надо старых нам игрушек, не в анатомию страстей, а в анатомию лягушек впились бальзаки наших дней». Вскрытие лягушек стало одним из стереотипов или, выражаясь современным языком, мемов того времени, описывавших молодое племя, вошедшее в историю государства российского под именем нигилистов. «Нихель» по латыни «ничто». Этимологию этого слова можно понимать двояко. То ли ничто не должно остаться от отрехлевшего умирающего мира, ценности и нормы которого старые игрушки нигилисты с громким смехом отвергали то ли ничто в старом загнившем мировоззрении не следует принимать всерьез, а, скорее всего, и то, и другое разом. Конечно, на голом отрицании ничего не создашь. Построить новый, гораздо лучший мир поможет позитивное знание, основанное на достижениях естественных наук. Вот почему самый известный нигилист Евгений Базаров из Тургеневского романа «Отцы и дети» сделался врачом, а не философом или филологом и увлеченно препарирует лягушек. Но этот литературный герой «Гроза наивных отцов» выглядит бледно в сравнении с реальным главой нигилистов радикальным публицистом Дмитрием Писаревым, в сочинениях которого нигилистское умонастроение выразилось наиболее ярко и последовательно. Уже в возрасте 21 года, удивительно рано по нынешним меркам, этот юноша добился известности в передовых кругах и очень скоро приобрел огромное влияние на студенчество и интеллигенцию, ратуя за уничтожение всей старой домостроевской России. Судьба отпустила Писареву чуть больше 27 лет жизни. Четыре из них он провел в заключении в Петропавловской крепости за политику, но он сумел использовать их крайне эффективно. Бить, крушить, ломать направо и налево, не оставляя камни на камне, так звучал выдвинутый им ультиматум нашего лагеря. Не согласны? Вам же хуже. По головам пойдем, за топоры возьмемся, а своей цели достигнем. Теория Дарвина очень приглянулась Писареву. Конечно, его мало интересовала ее биологическая суть. Главным было то, что дарвинизм оправдывает борьбу со старым миром. Закон развития требует, чтобы дряхлое и отжившее уступало место новому, прогрессивному. Этого нельзя добиться без яростной борьбы. Сидя в крепости, Писарев работает над огромной статьей о дарвинизме, опубликованной в 1864 году под названием «Прогресс в мире животных и растений». По свидетельствам современников, для многих русских людей именно она послужила главным источником знаний о теории Дарвина. В статье Писарев довольно обстоятельно глава за главой пересказывает и комментирует происхождение видов, а заодно прохаживается по поводу ошибок, допущенных в переводе профессором Рачинским. Писарев вовсе не позиционировал себя как ученого-биолога, он обращался к самому широкому кругу читателей. Для нас, для простых и темных людей, открытия Дарвина драгоценны и важны именно тем, что они так обаятельно просты и понятны. Они не только обогащают нас новым знанием, но они освежают весь строй наших идей и раздвигают во все стороны наш умственный горизонт. Я совсем не хочу, чтобы вы по моим статьям учились естествознанию. Я хочу только, чтобы мои статьи шевелили вашу любознательность, доводили до вашего сведения слабый отголосок великих движений европейской мысли и разгоняли хоть немного вашу умственную дремоту. Популяризаторского таланта простому и темному писареву было не занимать. Под его бойким пером сложные биологические концепции преображались так, что любому маломальски грамотному читателю все становилось ясно как белый день. Жертвуя точностью и научностью, Писарев выигрывал в образности и доходчивости. Вот знаменитый пассаж из его статьи, в котором растолковывается, что такое «Дарвиновская борьба за существование». Жить на белом свете значит постоянно бороться и постоянно побеждать. Растение борется с растением, травоядное животное борется с растением и с травоядными, плотоядное с травоядным и с плотоядным, крупные животные с мелкими. Например, бык с какой-нибудь мухой, которая кладет ему свои яйца в ноздри и разводит у него в носу целую губительную колонию. Или человек с крошечную американскую блохую, которая поселяется вместе со своим потомством под ногтем его ноги и производит таким образом смертельное воспаление. Или вообще все высшие животные с мельчайшими паразитами, живущими в их внутренностях и причиняющими очень часто опасные болезни. Родиться на свет — самая простая штука, но прожить на свете — это уже очень мудрено. Огромное большинство органических существ вступает в мир как в громадную кухню, где повара ежеминутно рубят, потрошат, варят и поджаривают друг друга. Попавшее в такое странное общество, юное существо прямо из утробы матери переходит в какой-нибудь котел и поглощается одним из поваров. Но не успел еще повар проглотить свой обед, как он уже сам с недожеванным куском во рту сидит в котле и обнаруживает уже чисто пассивные достоинства, свойственные хорошей котлете. Сколько миллионов птиц питается, например, зернами и насекомыми? Каждой птице надо съесть в день сотни мошек или семечек, и, следовательно, каждый раз, как она развивает свой клюв, одним органическим существом становится меньше. Попробуйте возразить. Это была поистине виртуозная интерпретация дарвинизма. Писарев изложил идею Дарвина, расставив акценты по-своему, так как ему нужно. Проповедник социальной борьбы, он и в мире живых организмов увидел непрерывную схватку за жизнь, свирепую, беспощадную и бескомпромиссную. Мир, который он изображает, это, используя расхожее английское выражение, Мир, где пес пожирает пса, кровь льется рекой, страдания неисчислимы, но борьба всех со всеми естественно, неизбежна и даже необходима. Сам же Дарвин подчеркивал, что термин борьба за существование не более чем метафора, и он далеко не всегда подразумевает под ней кровавую схватку. Совсем наоборот, во множестве случаев эта борьба протекает мирно и незаметно, без мордобоя, рукоприкладства и пожирания друг друга. Возьмите тихую конкуренцию растений за свет и воду или борьбу животных за выживание в суровых климатических условиях. Когда в умеренных широтах случаются малоснежные и морозные зимы, залегшие в спячку грызуны в массе замерзают в своих норах, но их шансы погибнуть не одинаковы. Выживут, вероятнее всего, самые предусмотрительные зверьки, хорошо подготовившиеся к зиме, нагулявшие перед спячкой много жира. Именно они и выйдут победителями в борьбе за существование, в данном случае совершенно бескровных, далекой от нарисованной писаревом страшной картины. На страницах происхождения видов» Дарвин утешал читателей и себя самого, утверждая, что в природе борьба за существование идет не постоянно, а с перерывами, и что при этом не испытывается никакого страха, что смерть обыкновенно разит быстро, и что сильные, здоровые и счастливые выживают и множатся. Впрочем, Дарвин не мог бы желать лучшей рекламы своей теории, несмотря на перехлесты и прямые ошибки, допущенные Писаревым. Он был кумиром читающей молодежи, усваивавшей из его полемических статей азы нового взгляда на мир. В начале 60-х годов XIX века русские гимназисты учились по учебнику Юлиана семашка, из которого они могли узнать, что хотя в мире происходят постоянные перемены, сезонные изменения, разрушение горных пород, опустынивание, все они как бы заложены в природе уже существующих явлений. Ничего по-настоящему нового не возникает, ведь с окончанием творения прекратилось образование новых вещей. В предисловии к учебнику Семашко писал, что весь физический мир управляется немногими простыми законами, что все разнообразие его явлений есть выражение всеблагой воли божественного миростроителя. С точки зрения нигилизма и нигилистов все это давно отжившие доктрины, архаичный и вредный хлам, одним словом, ничто. Любое действие порождает противодействие. Русская словесность отреагировала на крайности нигилизма появлением нового жанра антинигилистического романа. Он породил один шедевр мирового значения «Бесы» Федора Достоевского, несколько крепко сделанных романов Николая Лескова, Алексея Писемского, а также унылую череду конъюнктурных писаний, которые были быстро забыты. Авторы последних не скупились на штампы в отношении нигилистов. В бессмертную душу они не веруют, лягушек потрошат, устои семьи и общества не чтят, а девицы из нигилисток страшно вымолвить, Коротко стригутся и даже способны в мужской костюм обредиться. Настоящего нигелиста можно узнать даже по обстановке, в которой он живет. В его комнате непременно есть два человеческих скелета, карты с изображениями типов обезьян, анатомические рисунки и портреты Дарвина и Сеченова, как писал некий Федор Ливанов. Впрочем, культ Дарвина со временем проник и в куда более респектабельные жилища, обитатели которых были далеки от всякой науки, но не могли позволить себе отстать от модных веяний. Карандаш карикутуриста сохранил для нас память об этих анонимных дарвинистах последней четверти позапрошлого века. В общем, как писал в 1873 году философ и критик Николай Страхов, Книги Дарвина в России читаются не только учеными-биологами, но и массой публики, людьми, питающими притязание на образованность и просвещение. Нынешняя страсть к Дарвину, заключал Страхов, есть явление глубоко фальшивое, чрезвычайно уродливое. Это, конечно, оценка пристрастная и односторонняя. Но кому верить, Страхову или другому публицисту той эпохи, Константину Скальковскому, уверявшему своих читателей, что теорию Дарвина теперь принимают почти все естествоиспытатели, кроме самых отсталых? Рассуждая логически, последнее слово в спорах о дарвинизме должны были сказать профессиональные ученые, способные оценить эволюционную теорию с точки зрения ее научной обоснованности. Но, как и в Западной Европе, далеко не все отечественные биологи приняли теорию Дарвина. Среди крупных специалистов в России выделялась гигантская фигура Карла фон Бера, одного из самых авторитетных натуралистов своей эпохи, мирового светила, без всяких кавычек. Его непререкаемый авторитет основывался прежде всего на сделанном им в молодости замечательном открытии, известном как закон зародышевого сходства. Любой, кто хорошо учился в средней школе, должен помнить рисунок в учебнике биологии, на котором сопоставлялось зародышевое развитие нескольких видов позвоночных животных, относящихся к разным классам, например, рыбы, черепахи, курицы и человека. Рисунок ясно показывает, что на ранних стадиях развития их эмбрионы настолько похожи друг на друга, что определить, кто кем в будущем станет, сможет только очень грамотный специалист. Начиная с Дарвина, это удивительное сходство зародышей рассматривается как доказательство общности происхождения позвоночных, то есть как одно из доказательств эволюции. В 1828 году, когда молодой биолог фон Берр опубликовал свое открытие, таких выводов он не сделал. Но и самого открытия было достаточно, чтобы закрепить за ним славу одного из отцов современной эмбриологии. Живой классик, от которого ждали веского и авторитетного слова, никак не мог уклониться от споров вокруг нашумевшей дарвиновской теории. Бер долго отмалчивался, ссылаясь на то, что не хочется ему на старости лет лезть в это осиное гнездо. Когда он, наконец, высказался, то, к разочарованию многих, его вердикт оказался отрицательным. Он не отметал с порога идею, что в живой природе происходит эволюция, но с объяснением, предложенным Дарвином, не согласился. По его мнению, естественный отбор способен произвести какие-то мелкие изменения в строении организмов, но не более того. Бер не мог примириться с тем, что дарвинизм отрицает существование в природе цели, заданной свыше, и его категорически не устраивала случайность, на которой якобы основана теория Дарвина. Он называл дарвинизм интересной, но слабо обоснованной гипотезой, считая, что она нуждается в проверке. А идею о животном происхождении человека Бер вообще расценил как «величайшее безумие». Практически все контраргументы Бера были теми же, что выдвигали против Дарвина и его западноевропейские критики эпохи затмения. Некоторые из этих доводов вполне справедливы, другие объясняются резким различием в мировоззрении двух великих натуралистов. Бер, сформировавшийся как ученый в годы юношества Дарвина, так и остался биологом первой половины XIX века, до гробовой доски не обратившимся в новую веру. Он был, конечно, прав, выступая против безоглядного и безоговорочного принятия дарвинизма как окончательной теории, дающей ответы на все вопросы. Мы знаем, что и сам Дарвин к своему детищу относился точно так же. Бер прекрасно видел все его слабости и недостатки, и, подобно любому серьезному ученому, ждал убедительных и прямых доказательств в пользу нового учения. Но в те годы их представить было некому ни в России, ни в любой другой стране мира. Несмотря на критику дарвинизма, в ноябре 1867 года Императорская Санкт-Петербургская Академия Наук избрала Дарвина своим иностранным членом. Нет, не за создание им эволюционной теории, как можно было бы подумать, Русские академики приняли в свой круг Дарвина как выдающегося ботаника и геолога. Его взгляды на происхождение видов они предпочли не обсуждать. Своеобразную позицию заняли несколько философствующих натуралистов и публицистов, имевших естественно-научное образование и потому способных рассуждать о дарвинизме с профессиональных позиций. Почти все они придерживались почвенических, славянофильских убеждений, что добавило в русские дебаты вокруг эволюционной теории особый мотив, которого не могло быть у европейских критиков эпохи затмения. Речь идет о неоконченном и по сей день старинном русском споре между западниками и славянофилами о судьбе и национальном своеобразии России. О нем написаны целые библиотеки, так что здесь я скажу лишь несколько слов. Названия этих течений русской мысли вполне говорящие. Две полярные точки зрения можно описать следующим образом. Западники были убеждены в том, что настоящая история России начинается только с Петра Великого, а до него было беспросветное варварство и невежество. Они разделяли взгляд на деятельность Петра, высказанный Вольтером в его сочинении «Век Людовика XIV» и повторяемый много кем еще на Западе. Прежде его Россия была пространной степью. Русские не имели ни законов, ни благоустройства, ни просвещения, и во всем походили на татар. Российская империя сделалась могущественной с тех пор, как Петр Великий преобразовал ее. Вольтеру вторил его русский современник, литератор Александр Петрович Сумароков. До времен Петра Великого, Россия не была просвещена ни ясным о вещах понятиям, ни полезнейшими знаниями, ни глубоким учением, разум наш утопал во мраке невежества. Почти все, что есть в стране хорошего и прогрессивного, взято из Европы. Славянофилы возражали западникам, доказывая, что Россия имеет древнюю историю, а ее цивилизация и культура так самобытны и оригинальны, что она просто не способна сделаться еще одной европейской страной. Пётр своими радикальными реформами нарушил ее естественное развитие, внес хаос и разлад в общество, разделив его на тонкий слой европейски образованных верхов и огромную массу низов, сохранивших практически средневековый уклад жизни. При этом славянофилы не отрицали преимуществ европейского просвещения и понимали, что назад, в Допетровскую Русь, дороги уже нет. Они лишь настаивали, что наша страна не должна везде и во всем равняться на Запад и беспрекословно следовать урокам заграничных учителей. Один из славянофилов, Николай Яковлевич Данилевский, подвел под эту теорию широкое историческое обоснование. Здесь-то он исхлестнулся с дарвинизмом. Я уже упоминал про трехтомный труд Данилевского, направленный против Дарвина. По образованию и профессии Николай Яковлевич был биологом, занимался преимущественно прикладными вопросами. Вместе с Карлом фон Бером осуществил несколько экспедиций на Каспийское море, изучая там местные рыбные промыслы, а в конце жизни участвовал в борьбе с филоксерой, опаснейшим насекомым-вредителем, грозившим уничтожить виноградники на юге России. Сегодня Данилевского помнят в основном как автора книги «Россия и Европа», в которой он изложил свой оригинальный взгляд на историю. Европа и Россия, включая зарубежное славянство, по Данилевскому — это две разные цивилизации, живущие и мыслящие по-разному. Расположенные в пространстве бок о бок, они разделены глубокой пропастью — культурно, психологически, а также по религиозному признаку. При этом Европа была и остается враждебной русскому миру, что проявляется не только в военном, но и в идеологическом отношении. Болезнь России, европейниченье, бездумное подражание западным соседям без понимания того, что взятые у них идеи могут быть пагубны для русской цивилизации. Дарвинизм не исключение. В нем Данилевский увидел продукт английского национального характера, в котором преобладает Любовь к самодеятельности, ко всестороннему развитию личности, индивидуальности, которая проявляется в борьбе со всеми препятствиями. Борьба, свободное соперничество есть жизнь англичанина. Но, как известно, что русскому хорошо, то немцу смерть и наоборот. В английском боксе соперники бьются один на один, а у нас выходят драться на кулачки целыми деревнями, стенка на стенку, сплошной коллективизм. И парламентской борьбы в России нет за ненадобностью. Коротко говоря, русский национальный характер совсем особый. Нам дарвинизм не подходит, он — порождение чуждой цивилизации. Уже одно это должно было настраивать Данилевского против эволюционной теории, ведь, как он полагал, борьба с Западом — единственно спасительное средство для излечения наших русских культурных недугов. Простое заимствование чужих теорий, таких как дарвинизм, бессмысленно. На русской почве они не привьются по-настоящему и могут породить только нечто уродливое. В таком же духе высказывались и близкие Данилевскому мыслители Достоевский, Страхов, розанов. Но ни один из них не смог остановить победного шествия дарвиновской теории в России. Как и в Англии, в Германии и во многих других странах на защиту дарвинизма в нашей стране поднялись биологи молодого поколения. В гимназии они учились по учебнику Семашко, но, сев на университетскую скамью, открыли для себя совершенно другой мир. В России появились свои пылкие защитники и пропагандисты дарвинизма. Орнитолог Михаил Менсбер, зоолог Владимир Шемкевич, физиолог растений Климент Тимирязев. Все они преподавали в университетах, блестяще читали лекции, издавали научно-популярные книги и статьи, участвовали в публичных диспутах. Особенную популярность завоевал Тимирязев, который был большим англофилом, его мать англичанка, и не жалел усилий для насаждения учения Дарвина на российской почве. Он даже ухитрился навестить великого ученого в его сельском уединении, что было непростой задачей. В старости Дарвин сильно ограничил круг своего общения и весьма неохотно принимал посетителей. Историки биологии считают, что благодаря деятельности Тимирязева и других русских защитников дарвинизма его затмение в России проходило не так остро, как в Германии или Англии. Сам Дарвин едва ли подозревал, какие страсти кипят вокруг его теории в далекой северной стране, которую он, став после возвращения из кругосветного путешествия убежденным домоседом, так и не удосужился посетить. Но он внимательно следил за работами некоторых русских ученых, занимавшихся не пропагандой эволюционного учения, а его дальнейшим развитием и добившихся в этом больших признанных во всем мире успехов. Здесь я расскажу только о двух из них — братьях Ковалевских, Александре Ануфриевича и Владимире Ануфриевича. Первый прославился своими исследованиями в области эмбриологии. В то время это была одна из самых передовых и популярных областей биологии. Она входила в обязательный круг интересов продвинутой молодежи. Явление зародышевого сходства, открытое фон Берром, Дарвинисты истолковывали не только как мощное доказательство реальности эволюции, но и как рабочий инструмент, помогающий выявить скрытые от глаз родственные связи между организмами. Если, скажем, человеческий эмбрион в своем развитии обязательно проходит рыбью стадию, у него не только тело рыбообразное, но даже жаберные щели имеются, то это не может быть простой случайностью или игрой природы. Рыбы — Наши очень отдаленные предки, и человеческий зародыш об этом помнит. Открытие Александра Ковалевского пролили новый свет на трудную проблему переходных форм, связывающих между собой разные группы животных и растений непрерывной цепью родства. Такие формы должны были существовать в отдаленном прошлом. Если, конечно, Дарвин прав. Отсутствие подобных бесчисленных связующих звеньев создало бы огромные трудности для его теории. Многие думали, что отыскать такие переходные формы под силу только палеонтологам, напрямую работающим с давным-давно исчезнувшими организмами. Охотники за ископаемыми искали очень усердно, но почти ничего не находили. Кроме прославившегося на весь свет археоптерикса и нескольких менее разрекламированных кандидатов в переходные формы, предъявить им было нечего. Сам Дарвин объяснял крайнюю редкость таких объектов неполнотой палеонтологической летописи, в которой сохраняется лишь мизерная часть существ, когда-то живших на Земле. Остатки громадного большинства полностью разрушаются силами природы, и об их существовании мы никогда ничего не узнаем. Но дарвиновское объяснение многим критикам казалось неубедительным. Александр Ковалевский показал, что поиски переходных форм надо вести совсем в другом месте и совсем другими средствами. На самом деле они вовсе не вымерли, они тут, рядом с нами, надо только суметь их распознать. Передо мной на столе лежит тоненькая, объёмом 47 страниц, брошюра в старинном переплёте. Бумажные листы давно потемнели, покрылись ржавыми пятнами. Рисунки, выполненные тонкими контурными линиями, едва видны. Это магистрская диссертация Александра Ковалевского, которую он защитил в 1865 году в Петербургском университете. Названа она без малейшего пафоса. История развития «Амфиоксус Ланцеолатус. Под этим скромным заголовком кроется, однако, первая ласточка одного из важнейших открытий в истории эмбриологии. Амфиоксус ланциалатус — скромное по размерам и обличью мягкотелое морское создание, более известное как ланцетник. Свое имя оно получило за характерную форму тела, похожую на хирургический инструмент — ланцет, предшественник современного скальпеля. В эпоху Ковалевского ланцетник считался самым архаичным из ныне живущих позвоночных, чем-то вроде рыбы, только крайне примитивной. В сравнении с нормальными рыбами ланцетник очень прост — У него нет обособленной головы с упрятанным внутри неё мозгом. Соответственно, нет черепа и челюстей, нет парных конечностей. Ланцетник даже питается странно. В отличие от подавляющего большинства позвоночных, он добывает себе пищу, процеживая морскую воду и извлекая из неё всё маломальски съедобное. Убежденный дарвинист, каким был Александр Ковалевский, просто не мог пройти мимо этого нетривиального животного. Изучив развитие ланцетника, включая строение его личиночных стадий, русский эмбриолог обнаружил явные черты сходства с развитием некоторых беспозвоночных животных, например, таких, как морские звезды. Из этого следовало, что позвоночные и беспозвоночные животные не разделены какой-то непроходимой пропастью, а являются родственниками. Открытие Ковалевского наводило мост между позвоночными, даже самыми высшими, вроде нас с вами, и другими типами животного мира, которые до этого считались чем-то совсем особым, никакого отношения к царям природы не имеющим. Ланцетника перестали рассматривать как примитивную рыбу, а увидели в нем дожившее до наших дней переходное звено между позвоночными и беспозвоночными. Мемуаристы сообщают, что защита диссертации прошла блестяще, и Ковалевский удостоился похвалы великого Карла Бера. Тот, хотя и пожурил молодого ученого за увлечение новыми гипотезами, читай, дарвинизмом, не мог не понять значения этой работы для характеристики нрава в той эпохи добавлю что на защиту явился друг ковалевского известный нигелист ножен и обрушился на автора с попреками отчего тот ни слова не говорит о жгучих социальных проблемах радикалы считали что научные исследования должны обязательно иметь какое то практическое общественное значение Видимо, сама по себе эмбриология ланцетника казалась им слишком отвлеченной, а потому не стоящей изучения темой. Потом Ковалевский обратил внимание на еще одну малопонятную тогда группу морских тварей, называемых в зоологии оболочниками. Из них наиболее известны асцидии, внешне напоминающие губок, но устроенные более сложно. Взрослая асцидия имеет мешкообразное тело, наверху которого расположены два отверстия. Одно для приема пищи, другое для выведения нечистот. Пища поступает с током воды. Ее асцидия усердно процеживает и потому может спокойно сидеть на одном месте, никуда не двигаясь и ни за кем не гоняясь. Другое дело — Личинка асцидия, похожая не на губку, а на лягушачьего головастика. Она подвижна, активно плавает в воде, а главное, имеет много анатомических признаков, отсутствующих у взрослой особи. У личинки асцидия есть хорда, то есть продольный эластичный тяж, скрытый в толще тела, который у нас с вами, как и у большинства других позвоночных, в ходе зародышевого развития замещается позвоночником. Есть обособленная голова и некое подобие головного мозга. Миссия личинки — плавать в воде и подыскивать подходящее место, чтобы осесть, остепениться и превратиться в скучноватую взрослую асцидию, которая прекрасно проживет и без головы, и без мозга. Анатомическое богатство личиночной стадии безжалостно отбрасывается взрослой особью. Животное в буквальном смысле слова деградирует. Ковалевский, выяснив историю развития двух видов асцидий, убедился, что она до мелочей напоминает развитие ланцетника. Сравните изображение взрослых особей этих животных. Непохожесть разительная. Без эмбриологов никому и в голову бы не пришло, что между ними может существовать родственная связь. Но факт сходства личиночного развития не допускал никаких других интерпретаций. А через ланцетника от асцидий протягивалась линия родства и к позвоночным, вплоть до гомо-сапиенс. Дарвин высоко оценил открытие молодого русского эмбриолога. Александру было тогда всего 26 лет и процитировал его работу в своем «Происхождении человека». Обнаруженные Ковалевским факты прекрасно подтверждали идею Дарвина об изначальном родстве всего животного мира. Владимир Ковалевский выбрал себе другую область исследований — палеонтологию позвоночных, и в ней также столкнулся с проблемой переходных форм. Объектом его изучения были вымершие копытные млекопитающие, а самой известной работой стала реконструкция эволюционной истории современной лошади. До Ковалевского большинство палеонтологов стремилось как можно подробнее изучить строение ископаемых остатков — костей, зубов, раковин — и описать на этой основе новые виды вымерших организмов. Владимира Ковалевского интересовало совершенно другое. В палеонтологию он пришел уже вооруженных эволюционной идеей и хотел найти достоверные доказательства эволюции. Сам он говорил, что намерен создать разумную палеонтологию, соответствующую дарвинизму. Изучая родословную лошади, Ковалевский сумел выстроить все имевшиеся в его руках ископаемые остатки в правильной последовательности. От примитивного и мелкого эогипуса до современных зебр, ослов и мустангов входящих в рот эквус, то есть лошадь. Лошадиные предки образовали единый ряд, связанный между собой переходами, причем в этой родословной происходило не только постепенное возрастание размеров в соответствии с правилом копа, но и сокращение числа пальцев на ногах, что Ковалевский объяснял адаптацией и естественным отбором. Обитатель лесов Эогипус имел пятипалую конечность, Но его потомки, приспосабливаясь к жизни на открытых пространствах, становились все более быстроногими, и для увеличения скорости бега у них в конце концов остался только один палец с разросшимся твёрдым ногтем-копытом на конце. Нынешние лошади ходят и бегают не просто на цыпочках, но буквально на одном пальце. Хотя сейчас известно, что история лошадей была значительно сложнее, чем это виделось Ковалевскому в 1870-е годы, для той эпохи это было выдающееся достижение, добавившее много очков в копилку дарвинизма. Увы, судьба этого выдающегося ученого сложилась трагически. Свои открытия Владимир Ковалевский сделал, работая в палеонтологических музеях Западной Европы. Там же он получил признание и похвалы от своих коллег. Вернувшись на родину, восходящая звезда мировой науки оказалась неудел ученый долго не мог найти место в российских университетах. Поэтому в 1880 году он принял приглашение стать директором одной из нефтедобывающих фирм. На этом посту от него требовали знания не только по геологии, но и по коммерческой части. Однако коммерсант из Владимира Ковалевского вышел неважный. Бизнес интересовал его гораздо меньше, чем любимая наука. В итоге дела он запустил, фирма оказалась на грани банкротства, а сам Ковалевский — под следствием. В 1881 году ему предложили должность доцента в Московском университете, но, находясь в глубокой депрессии, в апреле 1883 года в возрасте всего 40 лет он отравился парами хлороформа. Братья Ковалевские — типичные представители продвинутой молодежи 60-х годов XIX века, симпатизирующие социалистическим идеям, эмансипации женщин и, конечно же, горячо верующие в правоту Дарвина. Представители следующего за ними поколения были настроены уже менее восторженно и в своих теоретических поисках уходили от классического дарвинизма. Как показывает пример Писарева, многих русских интеллектуалов наиболее привлекала та часть теории Дарвина, что посвящена борьбе за существование. Среди интеллигенции были весьма популярны революционные идеи, и тема борьбы как двигателя прогресса, неважно, биологического или социального, озвучала очень злободневно. Тем удивительнее, что среди пламенных русских революционеров нашелся один решительный противник — дарвиновской борьбы за существование. Биография князя Петра Алексеевича Кропоткина была так насыщена событиями и приключениями, что хватило бы на остросюжетный роман среднего объема. Этот высокородный представитель рода Рюриковичей в молодости много странствовал по диким и неизведанным тогда Восточной Сибири и Маньчжурии, внеся большой вклад в геологию и географию. Он стал одним из основателей учения о ледниковом периоде. В 30-летнем возрасте Кропоткин проникся социалистическими идеями и круто изменил свою жизнь. Наука отошла на второй план. В течение следующих пяти лет он последовательно становился революционным агитатором, политзаключенным, беглецом и, наконец, эмигрантом. В Западной Европе он провел половину жизни и там тоже не сидел сложа руки, сделавшись самым влиятельным теоретиком анархокоммунизма. Как опасного революционера, Кропоткина снова заключили в тюрьму, на этот раз французскую. Там он стал размышлять о теории эволюции и ее значении для революционной борьбы. Как и большинство русских революционеров, он мечтал о счастье для всего человечества, но видел самый верный путь к нему в создании новой этики, построенной на солидарности и взаимопомощи. В теории Дарвина его отталкивал сильный акцент на борьбе за существование. В своих экспедициях по Сибири Кропоткин наблюдал, как дорого обходится животным борьба за жизнь, в каком множестве они гибнут, какими ослабленными и больными выходят из нее уцелевшие. «Нет», — рассуждал Кропоткин, — «Дарвин не прав. Эта изнуряющая схватка никак не может быть двигателем прогрессивной эволюции». Он знал, что в 1880 году русский зоолог Карл Кеслер высказал мысль о том, что для прогресса нужна не только борьба, но и взаимная помощь, и вторая куда важнее первой. Смерть помешала Кеслеру развить эту идею, но Кропоткин подхватил эстафету и в течение нескольких десятилетий много писал на эту тему. По мнению Дарвина, самая жестокая борьба идет между особями одного и того же вида, которые вынуждены соперничать за одинаковые ресурсы. Возражая ему, Кропоткин не только ставил во главу угла взаимную помощь между животными одного вида, но и готов был вообще отрицать всякую борьбу между ними. Альтруизм и взаимопомощь — вот истинные движущие силы эволюции. Если они являются нормой в живой природе, то мы, люди, тем более должны взять их за основу новых отношений между собой. Конкуренция и вражда — это путь в никуда, что бы там ни говорили ортодоксальные дарвинисты. С точки зрения биолога, князь Кропоткин был прав и неправ одновременно. Прав в том, что у многих социальных животных альтруистическое поведение имеет огромное значение для выживания и процветания их сообществ. Это, кстати, признавал и Дарвин в своем труде «Происхождение человека». Однако вряд ли можно считать взаимопомощь важнейшей и тем более единственной причиной эволюционного прогресса. Зоологам известно более полутора миллионов видов животных, но лишь малая их часть проявляет социальное поведение. Это, как правило, различные позвоночные, а также общественные насекомые — термиты, пчелы, муравьи. Примеры взаимопомощи, приводимые Кропоткиным, взяты в основном из этих групп животных. Но громадное большинство видов ведет одиночный образ жизни и особого альтруизма по отношению к сородичам не проявляет. И это только животные, а ведь есть еще растения, грибы, микробы. Неумолимая арифметика подсказывает, что на долю таких организмов приходится большинство видов в биосфере Земли. Поэтому взаимная помощь, хотя и важна, никак не может считаться ведущим фактором эволюции в планетарном масштабе. Я бы не назвал Кропоткина убежденным отрицателем дарвинизма. К Дарвину он всегда относился с большим почтением и хотел лишь поправить его теорию. Он принимал наследование приобретенных признаков и даже думал осуществить синтез взглядов Дарвина и Ламарка, чтобы обосновать свою этическую концепцию. Настоящих оригинальных антидарвинистов в дореволюционной России практически не было. Данилевский в основном занимался критикой дарвинизма и не создал собственной эволюционной концепции. Автором единственной откровенно антидарвиновской теории, возникшей на русской почве в XIX веке, стал ботаник Сергей Коржинский. Еще одна непростая судьба русского интеллигента второй половины XIX века. Бедность, талант, упорный, самозабвенный труд и ранняя, слишком ранняя смерть от заражения крови. В возрасте 35 лет Коржинский становится академиком, а за год до кончины публикует первую часть своего главного теоретического труда — «Гетерогенезис и эволюция», который ему не суждено было завершить. Книга вышла одновременно и на русском, и на немецком языках и получила известность за границей. Подобно некоторым другим биологам своего времени, русский ботаник был сальтационистом. Он доказывал, что новые виды растений появляются скачкообразно путем спонтанных и резких изменений в строении, передаваемых по наследству. Это и есть гетерогенезис, с греческого «гетерос», другой, «генесис». Происхождение — порождение. Поэтому переходных форм между видами нет и быть не может, а естественный отбор и борьба за существование никакой роли в эволюции не играют. Антидарвинизм чистой воды, и критики Коржинского не стеснялись в выражениях. Он был обруган в печати Климентом Тимирязевым, а советские биографы Коржинского назвали его антидарвиновские взгляды навозной кучей. И это в книге, посвященной столетнему юбилею ученого. Теория гетерогенезиса во многом схожа с мутационной теорией Дефриза, но Коржинский опубликовал свою идею чуть раньше знаменитого голландца, который знал работу Коржинского и ссылался на нее. Правда, в отличие от Дефриза, российский ученый сам экспериментов не проводил и сделал свои выводы на базе большого количества литературных данных и ряда собственных наблюдений. Вот почему слава создателя теории мутаций в итоге досталась дефризу. В конце концов, теория Коржинского разделила судьбу большинства антидарвинистских концепций, как грибы после дождя, появлявшихся в годы затмения. Она была забыта, и к идее о мутационном происхождении новых видов биологи вернулись только в конце XX века на основе куда более солидных экспериментальных данных. Но вернемся к Николаю Дунилевскому. Не так уж он ошибался, утверждая, что западные научные теории не могут привиться в их первозданной частоте на русской почве. Если верить мемуаристам и очевидцам событий, дарвинизм, завоевав огромную популярность в России, был принят у нас совсем по-особому. Не так, как в прочих странах Европы. Мало того, что воинственные радикалы, подобные Писареву, перетолковывали его и в хвост, и в гриву, это случалось и в других странах но и само восприятие нового учения приобрело какой-то религиозный, культовый характер. Стало общим местом писать о том, что русская интеллигенция увидела в нем новое Евангелие, дающее окончательный ответ на многие сложные вопросы. Среди первых высказался на эту тему Федор Достоевский в одном из выпусков своего «Дневника писателя» за 1876 год. «То-то и есть...» что у нас ни в чем нет мерки. На Западе Дарвинова теория — гениальная гипотеза, а у нас уже давно аксиома. Много десятилетий спустя Николай Бердяев подробно развил эту тему в книге «Истоки и смысл русского коммунизма». Он считал, что русская интеллигенция увидела в учении Дарвина не еще одну научную теорию, подлежащую проверке и коррекции, а абсолютную истину, которую надлежит принимать целиком Без скепсиса и сомнений. Бердяев ссылается при этом на пресловутую русскую душу, загадочную и иррациональную, непременно требующую тотальности, законченности, мировоззрения. Неважно, что подлинная наука не терпит догматизма и всегда содержит в себе много спорного, неокончательного, ожидающего подтверждения. Русской душе подавай только то, что объясняет весь мир целиком, отныне и на все времена. Как писал Бердяев, в интеллигентском культе Дарвина произошло переключение религиозной энергии на нерелигиозные предметы. Это была та же самая религиозная вера, только вывернутая наизнанку. В пользу точки зрения Бердяева можно привести много исторических свидетельств. Вот что писал в своих мемуарах зоолог и эмбриолог Константин Николаевич Давыдов. Необходимо отметить, что теория Дарвина особенно сильное впечатление произвела именно в России, где она нашла для себя хорошо подготовленную почву. В значительной степени своей популярностью дарвинизм обязан у нас Писареву, замечательная статья которого «Прогресс в мире животных и растений», одно из лучших общедоступных изложений учения Дарвина во всей мировой литературе, произвела большое впечатление в образованных кругах России. Нечего и говорить о рядовой молодежи, для которой эта статья являлась настоящим откровением. Слово «откровение» взято из религиозной лексики и употреблено явно не ради красного словца, а потому что наиболее точно отражало реальность. Характерно, что оно относится не к самому Дарвину, а к его истолкователю — Писареву о воздействии теории дарвина на умы молодежи говорит и куда более потрясающий документ исповедальное письмо некоего неизвестного юноша, которое он послал федору достоевскому перед тем, как покончить жизнь самоубийством дарвин вот кто все во мне перевернул весь строй все мысли я упивался этой новой ясной и главное положительно точной картиной мира я сделался другим человеком. Я потерял чувство, то есть религию, но приобрел мысль и убеждение. Поверите ли, я в дверях могилы, а на сердце стало тихо, мирно и ясно. В мать природу иду, из нее и в нее. Вот и тайна. Не она ли? В сознании этого и множество других молодых россиян Дарвин занял место старика Моисея, став сам на то не претендуя пророком новой светской религии, основанной не на чувстве, а на мысли и убеждениях. Но было ли это чисто российским явлением? Конечно же нет. Во многих других странах молодежь, как биологическая, так и небиологическая, поддалась обаянию и убедительности дарвиновской теории. Открывший глаза и вытеснивший усвоенные в детстве ветхозаветные сказания. Впрочем, почему только молодежь? В потоке писем, хлынувшим на Дарвина после опубликования происхождения видов, он обнаружил письмо от ботаника и врача Фрэнсиса Бутта, датированное 29 февраля 1860 года. Бут родился еще в 18 веке и был на 17 лет старше Дарвина. Он сообщал, что прочитал «Происхождение видов два раза и будет читать его снова и снова наравне со Священным Писанием. «Я испытываю глубокое благоговение перед Авраамом и Моисеем и Иисусом Христом, но я немало преклоняюсь и перед вами, в ком я вижу первосвященника природы», — писал Буд. Представьте, каким бальзамом для души Дарвина были эти строки, полученные им вскоре после ругательной рецензии в Атинея и язвительного письма старого доброго Седжвика. Томас Хаксли, вспоминая о своем первом знакомстве с теорией Дарвина, сравнивал ее со вспышкой молнии, осветившей в ночи путь заблудившимся странником «Как чудовищно я был глуп, что сам до этого не додумался», — сокрушался Хаксли. Тоже видим и в Германии. Вот автобиографическое свидетельство Августа Вейсмана. Эта книга «Происхождение видов» явилась откровением. Я был тогда в состоянии превращения из медика в зоолога и в отношении натурфилософских взглядов представлял чистый лист бумаги. Я читал эту книгу впервые в 1861 году. Читал ее запоем и со все возрастающим воодушевлением а окончив ее, стал на сторону эволюционной теории. Это подтверждают и деятели противоположного лагеря. Ханс Дриш, могильщик дарвинизма, в 1902 году обвинял своих коллег и вообще образованную публику в Германии в том, что они в порыве либерализма поддались обаянию учения Дарвина, принимая его скорее как новую религию, ответившую на все вопросы, чем как научную теорию. Похоже, что русская душа все-таки ни при чем. Немцы, англичане, итальянцы, которые обладать ею не могут по определению, одинаково свидетельствуют о чувстве священного трепета, охватившем их при первом прочтении происхождения видов. Могу предположить, что в зарубежной Европе религиозное восприятие теории Дарвина оставалось преимущественно личным делом, индивидуальным выбором. В России же оно сделалось фактом группового сознания. Любой, кто желал быть причисленным к передовым слоям общества, должен был принять и все его убеждения, включая дарвинизм. По словам современного исследователя, русское студенчество второй половины XIX века обладало какой-то стадной наклонностью рабски поклоняться всяческим авторитетам. Интеллигенция видела в дарвинизме основу новой, научной морали, доказавшей единство человеческого рода, природное равенство всех, независимо от их расовой и национальной принадлежности. Философ Владимир Соловьев иронизировал, что русские нигилисты сделали странное умозаключение. «Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга». Вспомните Кропоткина. Ирония иронией, но если взглянуть на дело непредвзято и вывести за скобки разные крайности и перегибы, случавшиеся на практике, идея представляется вполне здравой и прогрессивной, особенно для рассматриваемой эпохи, когда расизм и неравенство, национальное, половое, экономическое, утверждались с высоких ученых кафедр как нечто раз и навсегда научно доказанное. В следующей главе мы поговорим об этом подробнее. Но в чем Бердяев точно оказался прав, так это в том, что кроме дарвинизма в России догматически восприняли и марксизм, так что первые марксисты в мире были русские. Впоследствии, правда, и марксизм у нас изрядно русифицировали, но исходное религиозное отношение к нему оставалось неизменным, поэтому к сочинениям классиков марксизма в советские времена относились примерно так же, как благоверные католики, к энцикликам Папы Римского. Кстати, о русских марксистах конца XIX века. Один из них в будущем сделал фантастическую карьеру, достигнув всех мыслимых в земной жизни почестей, приличествующих разве что объекту религиозного культа. Этот человек, не получивший в юности систематического образования, был всерьез объявлен величайшим в мире ученым, корифеем всех наук, и такие похвалы в его адрес произносили не только примитивные лизоблюды, но и президент Академии наук СССР вы, вероятно, уже поняли, что речь идет об Иосифе Сталине. В 1930-е годы в СССР были опубликованы воспоминания друга его детства, утверждавшего, что Сосо Джугашвили сделался атеистом в возрасте 13 лет после прочтения книг Дарвина. Проверить этот факт невозможно, но он вполне соответствует реалиям эпохи. Никита Михалков в одном из своих последних фильмов «Солнечном ударе» толсто намекает зрителю, что чтение книг Дарвина приводит незрелого юношу начала прошлого века к цареубийству, революционному террору и, бог знает, каким еще политическим злодеянием. Дарвинизм молодой семинарист Джугашвили осваивал самоучкой, что не мешало ему довольно уверенно высказываться по поводу серьезных научных вопросов, таких как происхождение человека. Если бы обезьяна всегда ходила на четвереньках, если бы она не разогнула спины, то потомок ее, человек, не мог бы свободно пользоваться своими легкими и голосовыми связками и таким образом не мог бы пользоваться речью, что в корне задержало бы развитие его сознания. Или еще, если бы обезьяна не стала на задние ноги, то потомок ее, человек, был бы вынужден всегда ходить на четвереньках, смотреть вниз и оттуда черпать свои впечатления. Он не имел бы возможности смотреть вверх и вокруг себя и, следовательно, не имел бы возможности доставить своему мозгу больше впечатлений, чем их имеет четвероногое животное. Да. Это вам не искрометный стиль Дмитрия Писарева. Унылое, тягомотное рассуждение, пестрящее нескончаемыми «если бы». Ближайшая аналогия в русской литературе — письмо к ученому-соседу, сочиненное отставным урядником войска Донского Василием Семибулатовым и сохраненное для благодарных потомков Антоном Чеховым. Сравните. «Ибо если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам цыганы на показ, и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью?»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 Стилистическое сходство между писаниями Джугашвили и Семибулатова возможно не просто совпадение. По воспоминаниям брата Чехова, Михаила, письмо — это пародия на высокоумные рассуждения некоего захудалого профессора, рассказывающего о своих великих открытиях. Юный Антон Чехов, еще учащийся в гимназии, развлекал домочадцев подобными импровизациями. Не исключено, что наставники будущего великого гения в Тефлийской семинарии читали свои лекции примерно в том же духе. Рассказывать про обезьяну они, конечно, не могли, но особенности стиля от этого не меняются что-то в нем есть и от плохо составленной церковной проповеди. Недаром же Лев Троцкий говорил, что сочинения Сталина написаны слогом несостоявшегося сельского священника. Над рассуждениями Сталина можно было бы просто посмеяться и забыть, но в главе 7 нам предстоит услышать, как его, прямо скажем, дилетантские взгляды на эволюцию аукнулись в советское время страшным эхом для всей нашей науки. Пока же продолжим. Выходит, что развитию сознания предшествует развитие материальной стороны, развитие внешних условий. Сначала изменяются внешние условия, сначала изменяется материальная сторона, а затем, соответственно, изменяется сознание, идеальная сторона. Итак, сначала меняются внешние условия, то есть среда обитания, материальные условия жизни, и только потом изменяется сознание. Это излюбленная тема марксизма с его формулой «бытие определяет сознание». Но не менее типична она и для механоломаркизма, признающего ведущую роль среды обитания в эволюции организмов. На момент написания озвученных ранее строк они были не более чем абстрактными, теоретическими рассуждениями. Но пройдет всего десяток-другой лет, и Сталин вместе со своими единомышленниками получит полную возможность радикально изменять внешние условия, словно бы реализуя завет давно уже покойного Писарева. «Ломай, круши, разносив в дребезги весь ненужный старый хлам». С точки зрения многих представителей русской интеллигенции, революция 1917 года была грандиозной катастрофой. Жизнь русского государства превратилась в мистерию о происхождении человека от обезьяны, страшную и невиданную миром мистерию, где на тронах сидят обезьяны, а души усопших по черным улицам вихрем носятся в красных гробах. Это слова писателя Михаила Пришвина, напечатанные в газетной заметке спустя всего несколько дней после большевистского переворота. А называлась эта заметка, знаете как? «Красный гроб». Слово о том, как показала Россия, что человек действительно происходит от обезьяны. Советской власти Дарвин и его учения оказались очень полезны. Но это уже другая история, достойная особой главы. Благодарю за внимание. Лекция окончена.